Про прошлый век — точно. Вы с Антошкой чистые с дворян. Я их позову? Лена выскочила из комнаты, влетела на веранду, где полдничали, подкрепляясь блинчиками, мужчины и дети. — Баб, Кать, за детьми посмотрите. Антон, ты хотел знать историю своего рода? Иди, любуйся. Там твои предки с царями на тронах вась, -вась. «Где?» — подавился блином Антон, но жена не удосужила его ответом. Еще раз спросила бабу Катю, «Детей на вас оставим?» Баба Катя ответила совершенно несвойственным ей утверждением. Очевидно, сказались разговоры, которые вели при ней Андрей и Антон. «Реально!» — испугалось слово, которое... Часто повторялась в диалоге Антона и Андрея и выскочила против ее воли. Поправилась понят. Посмотрю за маленькими. Блинчики доедят? На веранде с игрушками расположу. Правильно, сходу поняли друг друга баба Катя и Лена. — На улицу не выпускайте, там их не поймаешь. — Чего расселись? — другим голосом спросила Лена мужчин, помня о новой политике. «Идите, припадайте к историческим корням!» Не поняв ни слова, Антон и Андрей потянулись за Леной. В комнате возвышались холмики старого барахла. Валялись раскрытые чемоданы и пустые коробки. Марина сидела на корточках у окна, при их появлении встала и протянула Андрею альбом. «Только посмотри!» Он первым делом захлопнул альбом, смяв папиросную прокладку, жалобно хрустнувшую, посмотрел на обложку, присвистнул. Потом открыл на странице, которую держала пальцем Лена, не отпуская альбом из своих рук. «Видишь — Видишь? — спросила Марина. Среди изображений, под которыми стояли даты позапрошлого века, выглядевшие не как фото, А литографиями, произведениями художника была одна женщина в старинном платье, с тонкой талией и лицом, очень похожая на Марину. Кто это? Спросил Андрей. Понятия не имею. Так мы из благородных? Перелистывая альбом, подсунутой женой сказал Антон. Бал! — Гей! — прочитал он. — Мы из немцев или прибалтов? — Это скорее название фотоателье, — заглянул ему через плечо Андрей. Фамилия хозяина — Балгей и адрес, угол караванной и большой итальянской, Санкт-Петербург. Под другими фото — тоже оттиски фотомастерских. Какое-то время они молчали, стали альбомы. Пожелтевшие снимки, особенно дореволюционные, были прекрасны. Мужские военные персонажи стояли, придерживая одной рукой саблю на боку, другой, опираясь на высокую подставку. Штатские сидели в резных креслах и по серьезной значимости облика тянули на министров. Женщины как на подбор красавицы. Их портреты в овале, окруженном легкой дымкой, можно было рассматривать часами. На групповых семейных фото наряженные дети разных возрастов на коленях у родителей казались настолько спокойными, что не верилось, будто они способны носиться и шкодить, как обычные. Потом пошли снимки белогвардейцев и красноармейцев, и народу попроще. Мужчин в ватниках, женщин в скромных юбках-блузках с косынками на головах. Появились фото не из ателье, а сделанные на улице в каких-то учреждениях. Далее шли довоенные и послевоенные снимки. С трудом опознали Эмилию, худенькую брюнетку, снимавшуюся То с одним, то с другим военным. Кто из них ваш дедушка? Спросила Лена. Не знаю, огрызнулся Антон. Как и на Марину, фото действовали на него удручающе. У меня такое чувство, что я виновата перед всеми этими умершими людьми, сказала Марина. Они наши предки а мы даже имен не знаем. — Спасибо Эмилии, — злился Антон, — сделала нас Иванами родства непомнящими. — Мы не стремились вспомнить, справедливо заметила Марина. — Про деда знаем только, что погиб на войне. Твоему отцу было три года, а мама и вовсе родилась, когда он на фронт ушел. Вот смотрите, Эмилия с детьми. Это, наверное, есть наши родители, которые также не стремились сохранить родовую память, — подумала Марина. Даже своих детских фото у них не попросили, не забрали. — Мне только сейчас пришло в голову, — сказал Антон, — что я никогда не видел снимков, Отца в детстве. Его фотоархив начинался со студенчества, то есть когда он от бабули, от Эмилии, уехал. Они хотели порвать с бабушкой и порвали, кивнула Марина. Значит, заслужила, нахмурился Антон. Он испытывал досаду на отца, лишившего его благородных и знатных предков, отрезавшего ему семейные корни. Это как же надо с детьми обходиться, чтобы они родную мать вычеркнули? Лена почувствовала настроение мужа и подсказывала ему мотив для оправдания поведения отца. «Мы не должны осуждать наших родителей». — проглотила слезы Марина. — Но и простить их нельзя. Поджал губы Антон. — Надо было нам дать шанс самим разобраться, хотим ли мы иметь предков или не хотим. — У нас был шанс в виде Эмилии, — напомнил Андрей. — У нас, — повторила мысленно Марина и простила мужу все надуманные обиды. — А мы ж поняли старуху, — продолжал Андрей, — куском хлеба попрекали. — Кому-нибудь пришло в голову попросить ее фотографии показать? — Сами виноваты. И нечего на покойников вину перекладывать. Кажется, сейчас получите ответ на некоторые вопросы. Пока Марина и Антон сокрушались над потерянной памятью поколений, Андрей открыл последнюю коробку. Там были письма. Стопки писем, перетянутых резинками для трусов. Узлы резинок были небрежными, с длинными облохматившимися концами. Только одна тонюсенькая стопочка крест-накрест перевязана красной атласной лентой, сверху бантик. Андрей дернул. За бантик. Всего два-три листка. Он молча их прочитал. Вслух прокомментировал. — Надо полагать, это письмо вашего деда с фронта. — Слушайте. — Дорогая Марусенька, у меня буквально минута, чтобы написать тебе, и никакой уверенности, что письмо дойдет. Далее по-французски ⁇ Аллагер, ком лягер?» На войне как на войне ⁇ перевел Андрей. Все, что могу сказать о нынешнем своем положении, но даже трудности ⁇ лягер не могут заслонить от меня тревоги, а тебе, родная. Ты создана, чтобы украшать мир, а не растить детей, терпеть лихолетие, царить, а не выживать. Ты уникальный цветок. Женщина-праздник, родившаяся не в свое время. Солушка. Я думал взять на себя пошлые бытовые. Все. Зовут, нужно заканчивать. Прощай, любимая. Твой рыцарь Антон. Я не дослужил тебе, потому что иной долг на этом обрывается. Письмо Эмилия а в прошлом Маруся получила а следом — похоронку. Вот, на бланке. Оказывается, похоронка на самом деле правильно называется «извещение». Смотрите. Андрей передал ребятам небольшой пожелтевший типографский бланк, от руки заполненный фиолетовыми чернилами, нисколько не выцветшими. Марина, Антон, Лена брали похоронку по очереди читали. Они не смогли бы описать чувства, которое вызывала эта официальная бумага, когда-то, наверняка, принесшая взрыв горе. Да и теперь кровь стыла от сознания казенной бездушности военной машины. Заранее напечатали бланки, потом вписали фамилии погибших, соблюли формальность хотя проблеск торжественной скорби имелся и в этом документе. В верхнем левом углу стершийся штамп. Можно прочитать только военный комиссариат. Посередине жирно извещение. Ниже, с новой строчки, «Ваш» и длинный прочерк, под которым в скобках «Муж, сын, брат, воинское звание». На этой строчке чернилами написано «Муж Комдив». Под следующей строчкой — фамилия, имя, отчество. На строчке — Ипатов Владимир Иванович. Далее строчка «Уроженец». Под ней область, район, деревня и село закончилось. Город Москва. С новой строчки, с маленькой буквы текст. «В бою за социалистическую родину» Верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, прочерк, под ним убит, ранен и умер от ран, под ним убит в боях за Троицк. 20 июля 1941 года. Последняя строка. С прочерком похоронен, внизу в скобках, место захоронения. Это строка. Пустовало. Ниже, с красной строки текст. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Приказ НКО СССР номер 220 1941 года. Смазанная печать и две подписи военного комиссара и начальника штаба. Теперь вы знаете — сказал Андрей, что вашего деда звали Ипатовым Владимиром Ивановичем, что он родился в Москве и командовал дивизией. — Видела ли мама эту похоронку? — задумчиво спросила Марина. — А мой отец? — повторил вопрос Антон. — Не думаю, — ответил Андрей. — Здесь еще одно письмо. Как я понимаю, писала Эмилия, она же Мария Ипатова. Адресована погибшему мужу. Не удивляйтесь. Сейчас прочту, и вы все поймете. Только будьте готовы, что это... Андрей запнулся, не находя слов. Эмилия была все-таки не от мира сего. До «Дай — Тай же! — поторопила Лена. — Психоанализ? Отдыхает? Или, напротив, такая личность, как ваша бабушка стала бы любимой пациенткой?